Мудрость капитана. Только уже ночью, подплывая к лавру, мы обнаружили, что, кроме Мичмана, прихватили с собой случайно еще одного хренова. Ложного. Это Пахомыч расстарался в темноте. — Не понимаю, старпом, — досадовал Суир. — На кой хрен нам на лавре два хренова? Я и одним сыт по горло? — Не знаю, Кэп. — оправдался Пахомыч. — А рот все хренов-хренов, но я и перепутал, прихватил лишнего. — А лишнего Семёнова вы не прихватили? — Надо пересчитаться, — растерянно отвечал Старпом. — Стали считать Семёновых, которых, слава богу, оказалось один. — А вдруг это не наш Семёнов? — тревожился капитан. — Потрясите его. Мы потрясли подозреваемого. Он мычал и хватался за какие-то пассатижи. — Наш, — успокоился капитан. «Что же делать с лишним Хреновым, сэр?» — спрашивал Старпун, «Прикажете выбросить?» «Очень уж негуманно», — морщился Суир. «Здесь полно акул. К тому же неизвестно, какой Хренов лучше, наш или ложный». Оба Хренова сидели на банке, тесно прижавшись друг к другу. Они посинели и дрожали, а наш посинел особенно. Мне стало жалко Хреновых, и я сказал, «Оставим обоих, Кэп, вон они какие, синенькие». «Ну нет», — ответил Суир. «Лавр Георгиевич этого не потерпит». «Но тогда возьмем того, что посинел сильнее». Наш Хренов приободрился, а ложный напрягся и вдруг посинел сильнее нашего. Тут и наш Хренов стал синеть изо всех сил, но ложного не пересинил. Это неожиданно понравилось капитану. «Зачем нам такой синий Хренов?» — рассуждал он. «Нам хватит и нашего, слабо синего». — Капитан, — взмолился Ложный Хренов, — пожалейте меня, возьмите на борт, хотите, я покраснею. — А позеленеть можете? — Могу что угодно, краснеть, синеть, зеленеть, желтеть, белеть, сереть и чернеть. — Ну тогда ты, парень, не пропадёшь, — сказал капитан и одним махом выкинул за борт неправильного Хренова. И Ложный Хренов действительно не пропал. Как только к нему приближались акулы, он то синел морской волной, то зеленел, будто островок водорослей, то краснел как тряпочка, выброшенная за борт.